этой книге начинается профессиональная, успешная, творческая деятельность писательницы. За 50 лет она опубликовала 68 романов, сотни рассказов, 17 пьес. Ее произведения переведены более чем на 100 языков. Вне писательства жизнь Агаты Кристи была небогатой событий. Ее отец Фредерик Миллер Американец по происхождению в свое время приехал искать счастье в Англию и навсегда в ней остался. Юная Агата из-за финансовых затруднений семьи не смогла получить высшего образования. Окончив школу, она обучалась на курсах медсестер, во время Первой мировой войны работала в госпиталях. Была также ученицей фармацевта, стажировалась в аптеках, что ей впоследствии пригодилось, для квалифицированного описания различных ядов. Агата Миллер вышла замуж за молодого офицера, фамилию которого Кристи, она обессмертила. После развода в 1930 году она стала женой известного ученого-археолога Макса Меллоуана, участвовала в его экспедициях. Все остальное время было насыщено интенсивным писательским трудом который сделал ее и знаменитым во всем мире, а ее произведение гордостью Великобритании и серьезной статей национального дохода. Романистка была удостоена одного из самых почетных званий в Англии – командора Британской империи. В чем же причина такого невероятного успеха? Прежде всего в том, что Агата Кристи довела до виртуозного совершенства Детективный роман «Загадку» выявила многообразие его возможностей и комбинаций, можно сказать, почти исчерпала их все, как бы завершила своим творчеством определенный этап в истории развития детективной литературы. Агата Кристи ни в коем мире не нарушает правила этой сложившейся литературной игры. Она делает еще более сложной и трудно разрешимой загадку, созданную тайной преступлением. Ход расследования в ее книгах ведется гибко, тонко и увлекательно. Разгадка же всегда поражает своей неожиданностью, нередко парадоксальностью и вызывает восхищенное изумление. Что же касается самого образа расследователя, то писательница пошла дальше многих своих коллег по детективному цеху в деле его деромантизации и заземления. В романе «Убийство Роджера Эккреда» выведен персонаж детектива-любителя Эркюля Пуаро, который станет героем ее многих произведений. С первого взгляда он кажется внешне несимпатичным, некрасивым, маленький с гигантскими усами и яйцевидным черепом чрезмерно самоуверенный, склонный к самолюбованию, напрочь светских манер. Однако по мере развития сюжета все отчетливее проступают его незаурядный и глубокий ум и его высокие нравственные качества. Он не просто решает хитроумную загадку, а изучает людей, их психологию, их поступки, их взаимоотношения. И оценивает он весь этот материал с определенных морально-эстетических позиций. Его феноменальная наблюдательность, способность примечать детали и проводить блистательный анализ, соединены с глубокой человечностью, с острым чувством различия между добром и злом. Это не безликий детектив-интеллектуал нечто вроде своеобразного аналитического устройства для решения головоломок, созданных преступником, а живой человек со своими маленькими слабостями, даже его смешные черты и некоторые странности его характера, как бы утепляют этот персонаж и при этом служат контрастом его удивительному дару, создавая образ Эркуля Пуаро, хотя к Ришти что серые клетки мозга настолько могущественны, что они могут делать свое дело даже в голове человека с внешностью антигероя, лишь бы он оставался человеком, каким и предстает в этом романе Эркюль Пуаро. Однако, как бы ни были оригинальные и парадоксальные достижения Агаты Кристи,